Глава 20. Настя. Прибываю в эйфории со вчерашнего вечера, Алекс был таким, таким крышесносным. Для него подходит эта характеристика. А еще он приятно удивил на свидании. Не приставал, не пытался оформить очередную победу прямо на травке перед машиной. И после ужина ни на что не намекал. Вручил приглашение на мероприятие и довез домой. Где, надо же, целомудренно поцеловал в руку и поспешил уйти. Только не знаю, радоваться или грустить. Вдруг он снова, как когда мы встречались, решил, что я неприкосновенная, портить не надо. Но он ведь не может всерьез считать, что все пять лет я ни с кем. Хотя действительно ни с кем. Единичный опыт с самим Алексом был так давно, что можно сказать, я чудо-мать. Имею ребенка, оставаясь невинной девушкой. И насколько проще было бы раскрыться. Лиза права, этот нерешенный вопрос сидит во мне, гложет. Я готова сказать «сбросить себе груз», Правда, за реакцию страшно. Он не поверит, наверняка. рассмеется в лицо и кинет пару уничижительных фраз. Алекс может, умеет и практикует. А потому хорошо, что он вчера перебил меня. Идеальный вечер таким и остался. «Мамочка, ты задумчивая сегодня? Принц не расколдовался? Веду Милу в садик». «Расколдовался», — произношу медленно. «И я с ним, кажется». День проходит быстро, а от недостатка собственной работы помогаю коллегам. Алекс и Аббати молчат, не вызывают через Витольда. В прошлый раз я переживала из-за их игнора, но в этот не буду. История показывает, что они обязательно объявятся. Только вечером, наконец, могу узнать про мероприятие, куда пригласил Алекс. Лиза, говорят, какой-то вечер для успешных предпринимателей будет проводиться в ближайшее время. Начинаю издалека за ужином. «Да, есть такое. Меня и Виктора пригласили. Интересно, не будь я за ним замужем. Это общество шовинистов позвало бы владелицу успешных салонов красоты?» «Не знаю. Кстати, Андре приготовила отличную пасту. Она идеальна». «Поверю на слово, ведь это не я с итальянцами общаюсь. Не могу судить», — усмехается подруга. «Иди ты», — отвечаю беззлобно. «Кстати, объясни мне, пожалуйста, почему мы ютимся в моей двушке, если у тебя целый дом с дворецким?» «А, да я ремонт там затеяла, разве не говорила?» Лиза беззаботно отмахивается. «Ничего серьезного, косметику в паре комнат решила обновить. За неделю справятся». «Но ты сказала, что тебе грустно и одиноко. Злюсь, не люблю ее фокусы. И то, что твоя нянька заболела. А я сегодня видела целых две с мальчишками, тайскую и русскую. Это чтобы наверняка справились. И интеграция сразу в две языковых среды, да и мило с ними занимается, когда попадает». «Спасибо, но я недовольна твоим обманом». «Не будь такой строгой». «Ну, не сказала сразу про ремонт. Разве что-то поменялось?» «Нет, но я люблю, когда все открыто и честно. Продолжаю упрямо настаивать на своем. Иногда в меня вселяется кто-то очень правильный». «Ага, и потому отец твоего ребенка до сих пор не в курсе о дочери». «Лиза!» — испуганно шикаю на нее. Выглядываю с кухни, вроде дети и ничего не слышали, играют в комнате. «Не примили». «Ладно, если закончила меня воспитывать, может, поговорим о бале. Ты чего спросила?» Алекс дал пригласительный, опускаю глаза в тарелку. «О, а!» Завязывая изъясняться, как обезьяна. «Сама ты обезьяна. Я всего лишь не могла не заметить аналогию между прошлым балом Маскарадом и этим, нынешним. Возможно, это ваша судьба, на вечерах сближаться. Глядишь, у Милы появится сестричка, а у меня еще одна племянница». «Двух мальчишек вполне достаточно. Уж извини, придется тебе снова девочку рожать». «Я не собираюсь с ним спать», — громко возмущаюсь. «Да, и в тот раз не собиралась. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Эта поговорка не очень-то в тему. «Ой, не знаю, не знаю. Но, кстати, мероприятие будет куда более семейным, чем то, на котором ты была пять лет назад. Мы детей берем, там будет комната, оборудованная всякими развлекаловками. Нянек оставим с близнецами. Ты тоже можешь взять Милу». «Угу, киваю и больше ничего не произношу. Остальное и так ясно. Если пойдем, выпадет отличная возможность познакомить Алекса с дочкой. Среди людей он ведь меня не прибьет за то, что немножечко не сразу сообщила. Или без вариантов, прибьет».